Осень. усталость. Здравствуй, Горько. Тридцать пять дней, как мы работаем и живем на синей речке. Склоны сопок посидели, прихваченные инеем. Речка покрылась хрупким ломким льдом. Переходить ее по обледенелым валунам стало опасно. Требуется особая сноровка. Мир прозрачен и звонок. Давно кончились белые ночи. Но в природе происходит нечто фантастическое. Ночами по-прежнему светло, как днем, хотя на небе ни единой звезды. Какое-то космическое, леденящее душу, серебряное лунное сияние. Мы работаем! Невозможно поверить, что вдвоем с Алей провернули такую прорву опробования. Масштаб работ десятитысячный. Гордости и радости нет, очень устали. Чувствуется переутомление от физических перегрузок, однообразие рабочего процесса и недостатка общения. Впрочем, общения как такового просто нет. Целый день наедине с природой. Лишь вечером с Алей перебросимся парой междометий. Научились понимать друг друга без слов. А с остальными и незачем. И не о чем говорить, хотя Валентин Николаевич усердствует в ухаживании за Алькой, вызывая этим лишь всеобщее отвращение к себе. Тишина, тишина такая, что слышны собственные мысли. После таких физических перегрузок в оглушающей тишине хочется красивой жизни, умных книг, хорошей музыки, театров. элегантные одежды, а главное, во всем смысла, точного понимания, что есть что. Как у Бога, сиротливо, грязно живут здесь очень многие. Они даже называются странным словом «бич». Так жить нельзя, это очевидно. Но как можно? Риторический вопрос. «Двадцать девять дней без твоих писем». «Я без них теряю себя!» Тайка. 25 сентября 1973 года. Полевой отряд.